Глава 52. Случайностей не бывает. В императорском дворце всегда было многолюдно. Здесь никогда не было абсолютно тихо и безлюдно. Постоянно что-то происходило, кто-то куда-то бежал, кто-то кому-то что-то объяснял и доказывал. Немало шума наводила Агата. Эта девушка оказалась весьма темпераментной особой, любящей громко вести беседы. А еще у нее была такая специфичная манера общения, когда она была чем-то взволнована. В такие моменты она разговаривала ну очень быстро. И я с улыбкой подумала о том, что такая девушка может любого врага заболтать до смерти. Вот и во время той первой обеденной трапезы она была чрезвычайно эмоциональна. «Что значит, так надо?» – возмущалась она с таким остервенением, разрезая бифштекс, что я удивилась, как еще тарелка выжила после такого надругательства. «Я не поеду в Тироль? Не хочу я в Тироль! На кой мне этот Тироль сдался? Пусть они сами разбираются со своими артефактами!» «Хочешь, не хочешь, а ты поедешь туда, если так, того потребуют обстоятельства!» Спокойным голосом отвечал Саливан, лениво ковыряясь в тарелке с салатом. Но пока об этом говорить рано, и артефакты не их, а наши, и мы в первую очередь заинтересованы в стабильном продолжении сотрудничества. «Да ну почему я должна этим заниматься? Это дела Фьюри, а не мои. Всегда он этим занимался!» «Ты тоже относишься к семье Родингеров, милая моя», — подмигнул Саливан своей дочери. «И серьезные проблемы мы решаем сообща». «Мы пока даже не знаем, проблем ли это вообще...» «Может, они там сами что-то намудрили?» «Может», — согласно кивнул Саливан. «но в любом случае займешься этим ты. Раз уж начала, то доведешь дело до конца. Сама. Если бы Фьюри был в этот момент во дворце, то этим бы занимался он, а не я. Это глупая случайность, что все так получилось». Я почувствовал себя не очень уютно после этих слов Агаты, хотя ее реплика и не была направлена в мою сторону, и не звучала обвинительно, «Скорее уж, обескуражена». «Агата хорошая», — услышал я шелестящий голос Ластара. «Она на тебя не злится, просто очень переживает из-за свалившихся на нее дел. Агата всегда с моим хозяином политическими вопросами занималась. Никогда не брала всю ответственность на себя, все разруливал хозяин, и ей просто страшно». А когда страшно, человек склонен к излишней эмоциональности. Принюхайся и поймешь. Я последовала совету Ластара и как следует принюхалась. И почти сразу поняла, о чем говорил Ластар. От и действительно пахло целой смесью тревожных эмоций. Специфический тонкий запах, который я не знала с чем сравнить, но который, как я точно знала, выдавал общую нервозность человека. Я даже как-то посочувствовала Агате, на миг представила себя на ее месте. Ой, нет, лучше не представлять. Мне и в страшном сне не могло присниться, что я самостоятельно решаю какие-то важные дела, и от моего решения зависит очень многое. А еще мне не давали покоя другие, исходящие от Агаты, запахи. — Твоя сестра недавно была на морском побережье? — спросила я тихонько у Фьюри, пока остальные были заняты беседой. — Занимается какими-нибудь таможенными делами с Тиролем? — Да нет, она за прошедший месяц вообще не вылезала из лакора, — пожал плечами Фьюри. — Ну, последнюю неделю так уж точно. Таможни она не касается обычно. А почему ты спрашиваешь? — От нее пахнет морем и горячим песком, причем так сильно, как будто она только что с пляжа вернулась. — Да, — задумчиво протянул Фьюри и прищурился, глядя на сестру. «Интересно, хм, интересно. Случайности не бывает, милая», — возразила тем временем Магнесса, которая расслабленно попивала свежевыжатый апельсиновый сок. «Тебе ли об этом не знать? Если обстоятельства складываются определенным образом, это не случайность. Да, тиролем всегда занимался Фьюри, но раз он пропал из дворца ровно в тот момент, когда тебе пришлось срочно взять на себя тирольские дела», «Такого рода развитие событий толсто намекает на то, что Фьюри эти дела не касаются. Зато он вляпался в дела поинтереснее для себя, да, сынок?» Агнеса весело подмигнула Фьюри, и тот одобрительно усмехнулся. Пока Агата возмущенно тараторила в ответ, я тихонько спросила у Фьюри. «А что за проблема с тирольскими артефактами?» «Ну, ты же знаешь, где находится Тироль?» «За морем, примерно в равном удалении от Лакора и Салаха». «Верно. Это южная страна, и мы с ними очень плотно взаимодействуем. Их земли полностью лишены полезных ископаемых и вообще многих ресурсов, которых у нас в Лакоре навалом». «Лакорские земли богаты в этом плане, зато бедны практически полным отсутствием собственно выращенных фруктов и овощей». Климат у нас суровый, это царство вечного снега и льда. Есть у нас, конечно, в области огромные теплицы, но их не хватает на всю страну, которая постоянно растет, расширяется. Поэтому у нас есть договоренность с Тиролем на поставку нам продовольственных товаров. У них-то как раз земли плодородные и климат мягкий. А мы им в ответ поставляем все необходимые ресурсы для жизнеобеспечения их страны. В том числе мы поставляем им некоторые товары типа защитных артефактов. Они очень нравятся тирольцам, считаются намного мощнее местных. Артефакты эти используются в том числе для защиты кораблей, с помощью которых осуществляется поставка тех ресурсов, которые нельзя перемещать с помощью магии. Можно использовать только обычные пути перемещения. Фьюри сделал паузу, отправляя в рот ложку вишневого мусса с шоколадным соусом. Потом продолжил. «Так вот, в последнее время от тирольцев поступают жалобы на наши артефакты. Якобы они барахлят, не работают как надо, и вообще они все бракованные. Так как это в принципе невозможно, то у нас возникает много вопросов. Доверия к таким громким словам и претензиям нет. Мы за свои артефакты отвечаем». Они отменного качества, созданы на основе ледяных кристаллов, которые можно добыть только в наших горах. Однако на днях у тирольцев пропал целый корабль, отправившийся к нам, и на связь никто из моряков не выходит. Тирольцы психуют, нервничают, и то грозятся разорвать с нами все контракты, то просят о помощи. Нам все это тоже не нравится, так как мы чрезвычайно заинтересованы в продолжении сотрудничества, Разрыв контрактов создаст нам много проблем и сильно ударит по экономике Лакора. В стране может возникнуть продовольственный кризис, а нам только голода, смуты и безработиц для счастья не хватало. Тиролю грозит аналогичная обстановка, так что они хоть и бесятся, а все равно идут навстречу. Ситуация вырисовывается странная и непонятная. На расстоянии решить ее пока не получается». В море не бывает следов, по которым можно пройти, а телепортироваться на движущееся судно не представляется возможным. Надо искать их как-то иначе. Огромный корабль не мог исчезнуть просто так, не подавая сигнала бедствий. «Боже, как все сложно!» — пробормотала я, со скрипом осознавая масштаб проблем. Вот так вот живешь себе в Салахе, учишься в небольшой академии, решаешь свои маленькие бесконечные дела и даже не догадываешься, какой головной болью могут страдать некоторые государственные чиновники, решающие намного более глобальные проблемы. Отец считает, что нужно выехать в сторону Тироля с лакорской делегацией, во главе которой надо отправить Агату. «В общем, этой темой я как раз и должен был заняться в тот субботний день, когда я увлекательно трясся на ухабах в сундуке», — весело закончил Фьюри. Я снова виновато потупила взгляд, и Фьюри тут же добавил. «Не надо себя ни в чем винить, Белла. Мама права, все случайности не случайны. Значит, Агате нужно было углубиться в этот вопрос больше меня. А мне нужно было зацепить проблемную ниточку в салахе». под который я уже давно копаю, разнюхивая их делишки. Но самое важное, мне нужно было познакомиться с тобой», совсем тихо добавил он, и положил руку мне на колено, слегка сжав ладонь, что заставило мое сердце биться чаще. «Кто-нибудь, ущипните меня, а то не могу избавиться от ощущения, что я просто сплю и вижу волшебный прекрасный сон». «Агата в тот день подскочила ко мне после обеда, когда Фьюри еще остался переговорить о делах с отцом, а я решила пойти переодеться, так как после мы с Фьюри собирались отправиться на улицу. Пока шла по коридору в сторону спальни, Агата меня и нагнала. Должна отметить, что она как-то очень быстро передвигалась, и, пожалуй, именно эта черта выдавала в ней солдата равновесия». Фьюри рассказывала мне, что фортеминов обучают неким особенным способом ускоренного передвижения в пространстве. Они недоступны для обычных волшебников ввиду иного происхождения. Да обычным людям это умение не нужно на самом деле. Это солдатам равновесия приходится подстраиваться под скорость стремительно передвигающейся нечисти, чтобы выжить в смертельно опасных схватках. «Любопытно, что Фьюри пригласил тебя отобедать вместе с нашей семьей», произнесла Агата, поравнявшись со мной. «Я пока не очень понимала, чего мне ожидать от этой девушки и как с ней общаться. Кстати, а мне надо называть ее ваше высочество или нет? Она ко мне обратилась на «ты», но это еще ничего не значило. Поэтому я неопределенно пожала плечами и сказала. Я не собиралась идти». И, если честно, хотела пообедать у себя в комнате, если это разрешено, но Фьюри настоял на присоединении к вашей компании, аргументировав тем, что ну, что мне как соули и его высочество следует присутствовать на этом обеде. Ну да, ну да, понимающе покивала агата с ехидной улыбкой. Как соули и его высочество, конечно. «Милая Белла, чтоб ты знала, Фьюри никогда ранее не приглашал на наш семейный обед соул, которые временно с ним работали. И все наше знакомство с предыдущими соулами ограничивалось единственным сухим официальным представлением нового человека во дворце. Фьюри даже в голову не приходила такая мысль усаживать их за стол вместе с нами. «Для нас семья очень важна. Мы друг за друга горой стоим и посторонних в этот круг просто так не впускаем. Наши совместные обеды — это исключительно семейная традиция, где нет места чужим. Никогда. И если уж в этот круг кто-то входит, то в этом есть очень большой смысл. Делай выводы. Агата весело подмигнула мне и свернула в западное крыло, где располагалась дворцовая оранжерея. А я осталась в коридоре и на какое-то время замерла у окошка, с глупой улыбкой на лице наблюдая, как кружится снег за окном.